Глава 2. Основные черты симптома образования давно изучены и, надо надеяться, обсуждены неопровержимым образом. Симптом — это признак и замена несостоявшегося удовлетворения в лечении, результат процесса вытеснения. Вытеснение исходит от «я», которое, возможно, по поручению сверх-я, не хочет участвовать в котексисе в лечении, стимулируемом в «оно». Вследствие вытеснения я достигает того, что представление, которое было носителем нежелательного побуждения, удерживается от осознания. Анализ часто доказывает, что оно сохранялось в качестве бессознательного образования. Пока все было ясно, но вскоре начинаются неразрешенные трудности. В наших предыдущих описаниях процесса при вытеснении энергично подчеркивался успех удержания от сознания, но в других пунктах допускалось сомнение. Возникает вопрос, какова судьба импульса влечения, активированного в ОНО, который нацелен на удовлетворение? Ответ не был прямым. Он гласил, что в результате процесса вытеснения ожидаемое удовольствие, получаемое при удовлетворении, превращается в неудовольствие. И в таком случае мы оказались перед проблемой, каким образом неудовольствие может быть результатом удовлетворения влечения. Мы надеемся прояснить положение вещей, указав на то, что процесс возбуждения, намеревавшийся произойти в оно вследствие вытеснения, вообще не осуществляется, что я удаётся его приостановить или отклонить. В таком случае загадка превращения эффекта при вытеснении отпадает сама с собой. Но тем самым мы признали за я, что оно способно оказывать такое значительное влияние на процессы в оно, и должны понять, в результате чего для него становится возможным такое удивительное проявление власти. Я думаю, что это влияние выпадает на долю я вследствие его тесных отношений с системой восприятия, которая даже составляет его сущность и стала причиной его дифференциации от оно. Функция этой системы, которую мы назвали ВЗЗ, связана с феноменом сознания. Она воспринимает не только внешние, но и внутренние возбуждения и посредством ощущений удовольствия и неудовольствия, которые поступают оттуда, пытается управлять всем ходом психического события в духе принципа удовольствия. Мы склонны изображать я как бессильное перед оно, но если я противится осуществлению влечения в оно, то ему нужно лишь дать сигнал неудовольствия. чтобы достичь своего намерения с помощью чуть ли не всемогущей инстанции принципа удовольствия. Если эту ситуацию на мгновение рассмотреть изолированно, то мы можем проиллюстрировать её примером из другой сферы. В некотором государстве определённая клика сопротивляется введению некой меры, выполнение которой отвечало бы наклонностям массы. Затем это меньшинство завладевает прессой, обрабатывает с ее помощью суверенное общественное мнение и таким образом добивается того, что намеченное решение не выполняется. В ответ на это появляются дальнейшие вопросы. Откуда берется энергия, которая используется для создания сигнала неудовольствия? Здесь нам путь указывает идея о том, что защита от нежелательного процесса внутри происходит по схеме защиты от внешнего раздражителя, и что я вырабатывает тот же способ защиты от внутренней угрозы, что и от внешней. При внешней опасности органическое существо предпринимает попытку бегства, оно прежде всего лишает котексиса восприятия опасного. Позднее оно обнаруживает в качестве более эффективного средства совершение мышечных действий, благодаря которым восприятие опасности, даже если её не отвергают, становится невозможным, то есть оно предпринимает попытку удалиться из сферы действия опасности. К такой попытке бегства можно приравнять и вытеснение. Я лишает предсознательного котексиса подлежащую вытеснению репрезентацию влечения, то есть то, что репрезентирует в психике влечение. и используют его для освобождения неудовольствия тревоги проблема каким образом при вытеснении возникает тревога не может быть простой тем не менее мы вправе придерживаться идеи что я является непосредственным местом тревоги и отказаться от прежнего представления согласно которому ко тектическая энергия вытесненного побуждения автоматически превращается в тревогу Если когда-то раньше я и выразился именно так, то я давал феноменологическое описание, а не метапсихологическое. Из сказанного проистекает новый вопрос: возможно ли с экономической точки зрения, чтобы простой процесс отвлечения и отвода, такой как при отступлении предсознательного котексиса я, мог порождать неудовольствие или тревогу, которая, согласно нашим предположениям, может быть лишь следствием повышенного котексиса? Я отвечаю, что эта причинная связь не должна объясняться экономически. При вытеснении тревога не создаётся заново, а воспроизводится в качестве аффективного состояния по имеющемуся образу воспоминания. Вместе со следующим вопросом о происхождении этой тревоги, как и о эффектов вообще, мы покидаем, однако, неопровержимую психологическую почву и вступаем в смежную область физиологии. Эффективное состояние включается в душевную жизнь в виде осадков давних травматических переживаний и пробуждается в аналогичных ситуациях, словно символы воспоминания. Я думаю, что не был неправ, приравняв их к поздно и индивидуально приобретённым истерическим припадкам и рассматривая их как нормальные прототипы последних. У человека и родственных ему существ акт рождения, как первое индивидуальное переживание тревоги, по-видимому, придаёт выражению аффекта тревоги характерные черты. Однако мы не должны переоценивать эту взаимосвязь и, признавая её, оставлять без внимания то, что аффективный символ для ситуации опасности является биологической необходимостью и что он был бы создан в любом случае. Я считаю также неправомерным предполагать, что при каждой вспышке тревоги в душевной жизни происходит нечто равносильное воспроизведению ситуации рождения. Совершенно неясно, сохраняют ли истерические припадки, которые первоначально являются такими травматическими репродукциями, эту особенность в течение долгого времени. В другом месте я отмечал, что большинство вытеснений, с которыми нам приходится иметь дело в терапевтической практике, являются случаями последующего вытеснения. Они предполагают ранее произошедшие первичные вытеснения, которые оказывают своё притягивающее влияние на новую ситуацию. Об этих задних планах и предварительных ступенях вытеснения пока ещё слишком мало известно. можно легко попасть в опасное положение, переоценивая роль сверх-я при вытеснении. В настоящее время нельзя точно сказать, приводит ли, скажем, появление сверх-я к разграничению первичного вытеснения и последующего. Во всяком случае, первые, весьма интенсивные вспышки тревоги происходят до дифференциации сверх-я. Вполне возможно, что количественные моменты, такие как чрезмерная сила возбуждения и прорыв защиты от раздражителей являются ближайшими причинами первичных вытеснений. Упоминание защиты от раздражителей, подобно ключевому слову, возвращает нас к мысли о том, что вытеснения возникают в двух различных ситуациях, а именно, когда нежелательный импульс влечения пробуждается вследствие внешнего восприятия и когда он возникает внутри без такой провокации. К этому различию мы вернёмся позднее. Однако защита от раздражителей существует только от внешних раздражителей, но не от внутренних требований влечения. Пока мы изучаем попытку бегства я, мы оставляем в стороне симптомы образования. Симптом возникает из импульса влечения, повреждённого вытеснением. Когда я, благодаря восприятию сигнала неудовольствия, достигает своего намерения полностью подавить импульс влечения, мы ничего не знаем о том, как это происходит. Мы учимся только на случаях, которые можно охарактеризовать как неудавшиеся в той или иной степени вытеснения. Тогда в общем виде ситуация предстает следующим образом. Хотя импульс влечения, вопреки вытеснению, нашел себе замену, в этой замене он все же оказывается чахлым, смещенным, заторможенным. Он также уже не проявляется и в виде удовлетворения. Если он осуществляется, то никакого ощущения удовольствия не возникает, зато это осуществление приняло характер навязчивости. Но при таком низведении процесса удовлетворения до симптома вытеснение показывает свою власть ещё и в другом пункте. Процесс замены, по возможности, будет держаться в стороне от отвода посредством подвижности. Также и там, где это не удаётся, он должен исчерпаться в изменении собственного тела и не может распространиться на внешний мир. Ему запрещено обратиться в действие. Мы понимаем, что при вытеснении я функционирует, испытывая на себе влияние внешней реальности, и поэтому результат процесса замены отделяет от этой реальности. Я распоряжается доступом к сознанию равно как и переходам к действию, направленному против внешнего мира. В вытеснении оно проявляет свою власть в двух направлениях: В репрезентации влечения приходится почувствовать одну сторону выражения его силы, самому импульсу влечения другую. Здесь уместно спросить себя, как это признание могущественности я согласуется с описанием положения того же самого я данным нами в очерке Я и оно. В нём мы изобразили зависимость я от оно и от сверхя. Его бессилие и готовность проявлять страх в отношении того и другого разоблачили его с большим трудом сохраняемое высокомерие. С тех пор это мнение нашло большой отклик в психоаналитической литературе. Многочисленные голоса настойчиво подчёркивают слабость я перед оно, рационального перед демоническим в нас и собираются сделать этот тезис опорным столбом психоаналитического мировоззрения. Разве понимание принципа действия вытеснения не должно было как раз аналитика удержать от столь крайней пристрастности? Я вообще против фабрикации мировоззрений. Я предоставляю это делать философам, которые по собственному признанию считают не осуществимым странствие по жизни без такого бедекера, дающего сведения обо всём. Путеводитель, изданный фирмой Бедекер. Примем смиренно презрение к нам, с которым на нас свысока взирают философы с позиции своей более высоких потребностей. Поскольку мы не можем отречься и от своей нарциссической гордости, поищем утешения в мысли, что все эти пути-водители по жизни быстро устаревают, что именно наша близоруко ограниченная мелочами работа как раз и делает необходимыми их новые издания. И что даже самые современные из этих бедекеров представляют собой попытки заменить старый, столь удобный и совершенный катехизис. Мы точно знаем, как мало света до ныне сумела пролить наука на загадки этого мира. Все громогласные заявления философов ничего не могут в нем изменить, и только терпеливое продолжение работы, подчиняющей все требованию достоверности, постепенно может создать перемену. Когда путник в темноте распевает песни, он этим отрыцает свою боязливость, но светлее от этого не делается.